Вмешались миссионеры и добились того, что Ордалия не состоялась. Тем не менее туземцы не сдержали в точности данного слова, поскольку все-таки заставили своего вождя выпить нгаса. Однако приготовленный настой оказался настолько слабым, что он отрыгнул его, и невиновность его была таким образом доказана. Вождь направил мне очень признательное послание, в котором заявлял, что мне – Одному мне он был обязан жизнью. Так считали и многие другие. Тем не менее, спустя несколько дней он пришел ко мне с пустыми руками и сказал, что он очень желал бы, чтобы я проявил свое удовлетворение видеть его избегнувшим опасности тем, что одел бы его. Я дал ему два метра ткани, нож, шляпу и еще несколько мелких вещей. хотя и не очень-то считал необходимым давать ему, что бы то ни было. Вместо того, чтобы поблагодарить меня за это новое проявление доброты, он принялся меня бронить, поскольку я не сделал ему гораздо более значительного подарка. Он сказал, что я бессовестно скуп и разгневанный на меня ушел. Точно так же было и в Габоне. «Если вы спасаете кому-нибудь жизнь», Ждите в скором времени его визита. Вы превратились в его должника и избавитесь от него только после того, как сделаете ему подарки. Аналогичные требования туземцы выдвигают и за другие оказанные им услуги. В частности, за обучение и заботу об их детях. Мы воспитываем их детей, даем им пищу, одежду, кров и всячески заботимся о них в умственном и моральном отношениях. И что же, им взбрело в голову, будто мы должны предложить плату каждому ребенку и его родителям. Со своей стороны, отец Бюллилон пишет, «Школьники целиком находятся на попечении миссии. Их кормят, одевают, учат, обучают ремеслу, не требуя ни малейшего вознаграждения. И ваше счастье, если родители не явятся требовать от вас подарков и заставлять платить за удовольствие содержать их детей». И заметьте, что миссия принимает только сыновей свободных людей, и что большинство даже это сыновья короля или деревенских вождей. У бичуанов родители перестали поощрять детей ходить в школу, без сомнения, предпочитая посылать их в поля полоть хлеба или пасти скот. Когда мы спросили у них, почему они больше не посылают к нам своих детей, они отвечали, что мы не платим им или платим слишком мало. Также и на Таити. Некоторые из школьников, видимо, считали, что оказывали милость миссионерам тем, что приходили учиться, и что на этом основании у них было право получать плату. Последний знаменательный факт. Капитан Лайон рассказывает историю об эскимосской старухе, которую он нашел по пути, покинутой, полузамерзшей, почти умирающей. «Я никогда не забуду», — пишет он, — жалкое состояние и отвратительный облик этой женщины. Однако я не могу описать удивление, которое я испытал, когда при виде одеял и мехов, которые ее собирались завернуть, чтобы перенести на борт моего корабля и там заботиться о ней, она повернулась ко мне и потребовала, чтобы я заплатил ей за труд. Все эти факты обнаруживают то самое взаимное непонимание – которые мы отметили и рассмотрели выше. Белый находит требования туземца безрассудным, экстравагантным и необъяснимым, ведь тот требует возмещения, которое ему положено за то, что ему же спасли жизнь, или за то, что воспитывают его детей. Со своей стороны туземец возмущен бессовестной мелочностью, скаридностью и скупостью столь богатого белого, который даже не краснеет от того, что лишает бедняк причитающегося им. Может быть, причина недоразумений станет ясной, если и в этих случаях, вместо того, чтобы заранее, без проверки, полагать, будто туземцы истолковывают и чувствуют происходящее так же, как европейцы, постараться посмотреть на вещи с их точки зрения и принять их способ рассуждения. Миссионер Крадингтон Спас чернокожего конголезца, который едва не утонул. Он ждет благодарности и даже свидетельства признательности. Он приписывает туземцу те же чувства, которые испытывал бы сам, окажись он на его месте. И эти чувства кажутся ему всего-навсего человеческими. На самом же деле чернокожий, со своей стороны, крепко верит в то, что Крадингтон, спасая его, принял на себя по отношению к нему обязательства. Мы не видим сначала, каким может быть это обязательство. С точки зрения позитивного белого мышления, дело обстоит совершенно просто. Конголезец обязан на жизнью, а тот ему не должен ничего. Если и существует какое-либо обязательство, то это обязательство со стороны конголезца, и едва ли об этом стоит вообще говорить. Этого факта не отрицает и чернокожий, однако разум его направлен таким образом, что мистические элементы во всем, что бы ни происходило, обладают в его глазах гораздо большим значением, чем сама материальность событий. Случая нет. То, что мы называем несчастным случаем, является откровением, проявлением невидимых сил. Как случилось, что лодка попала в водоворот? Не от того ли? Что их, его и двух его несчастных спутников, приговорил какой-то колдун? Что разгневался какой-нибудь обиженный предок? Не окажется ли он под подозрением из-за того, что спасся один, тогда как оба других утонули? Не обвинят ли его в том, что он отдал их? Это представляется неизбежным. А каким образом оказалась готовой и в определенном месте лодка белых, чтобы его спасти? по какому праву они вмешались. Совершая это, они взяли на себя ответственность, последствия которой туземец на себе обязательно ощутит, как со стороны невидимых сил, так и в своей собственной социальной группе. Это и есть то самое малое, что белые возмещают. Капитан Лайон не верит собственным ушам, когда умирающая от голода и холода старуха которую он подбирает на свое судно, чтобы позаботиться о ней, спрашивает его, сколько он ей заплатит. С позиции менталитета белого человека, эта женщина обязана жизнью капитану, который ей не должен ничего, и спорить по этому поводу кажется невозможным. Однако в глазах этой женщины это очень серьезное дело. Оказаться закутанной в меха и одеяло этих чужаков – не имеющих ничего общего с ее социальной группой, позволить перенести себя на их корабль, принять их пищу, прикоснуться к тому, что принадлежит им. Европеец видит лишь объективный факт. Она будет согрета, поддержана, накормлена, ей спасут жизнь. Она же, напротив, прежде всего спрашивает себя, какие магические влияния окажут на нее все эти незнакомые предметы. какие мистические следствия навлечет на нее пребывание на корабле, каким опасностям она подвергнется. Ведь они будут для нее тем более грозными, что она даже не может все их себе представить. И уж если она позволяет делать с собой все это, то она, по крайней мере, должна быть вознаграждена за свою любезность. Возможно, что затруднение все еще преодолено не полностью. Остается то, что, с одной стороны, Какими бы ни были мистические опасности, возникающие от мешательства белого человека, туземец все-таки обязан ему жизнью, признает это, и вследствие этого, видимо, возникает обязательство. С другой же стороны, надо объяснить гнев, иногда даже возмущение и ярость, которую выказывают туземцы, по отношению к тому, кто спас им жизнь или оказал очень серьезную услугу, когда они видят, что им не желают давать всего того, что они по этому случаю требуют. Человек с ампутированной рукой, за которым в течение двух месяцев ухаживали на борту судна, занятого ловлей рыбы, требует ружье, не получает его и мстит, поджигая сушильник капитана. Спасенный Кратгентоном чернокожий, не получив требуемого, бронит его и оказывается в заключении. В большинстве такого рода случаев белые замечают, что туземец не только не проявляет признательности, но становится дерзким и, если осмеливается, угрожает, когда его безрассудным требованиям не уступают. Какому же непреодолимому внутреннему давлению он подчиняется, чтобы столь вызывающе относиться к европейцу? Это станет понятным только тогда, когда мы спустимся к самым глубоким слоям его коллективных представлений и чувств, причем с риском почти непременно исказить их, если мы станем описывать их в четких терминах. в то время, когда сам он видит и выражает их в действиях, никогда не определяя их в своем мышлении и не выражая в понятиях. Как известно, первобытный менталитет не представляет себе ни жизнь, ни смерть, ни личность индивидов так, как это делаем мы. Для данного индивида жить означает быть в настоящее время включенным в сложную сеть мистических сопричастий с другими членами, живыми и мертвыми, своей социальной группы, с группами растений и животных, рожденных этой же землей, с самой землей, с оккультными силами-покровителями всего этого целого, а также с более частными целостностями, которым он принадлежит еще более тесным образом. В момент, когда он вот-вот умрет от голода, холода, болезни или утонет, Вмешательство европейца, возможно, спасает ему жизнь в европейском и совершенно объективном смысле слова, и это все, что мы видим. Ускользает же от нас то, что в это самое время такое вмешательство подвергает его жизнь опасности, но уже в туземном и мистическом смысле слова. Действительно, кто знает, не рассердит ли оно прежде всего оккультные силы, вызвавшие несчастный случай. И самое главное, не оттолкнет ли оно от него те силы, чье постоянное покровительство оберегает его от угрожающих со всех сторон опасностей, от бесконечного множества зловредных духов. Белые – это могущественные колдуны. От них самих и всего им принадлежащего исходят мистические влияния несокрушимой силы. Подвергающийся им туземец оказывается в силу этого отрезанным от тех сил, без которых он не может жить. И так следует опасаться, как бы отныне не оказались ослабленными и, может быть, разорванными необходимые для него сопричастности. В каком положении окажется туземец, если, с одной стороны, в результате медицинского лечения белых, пребывания у одного из них в больнице или на судне, спасения одним из них от несчастного случая, Он потеряет расположение невидимых сил, без которых он ничто. И если, с другой стороны, белый, вызвавший это неприязненное отношение, перестанет им интересоваться. Ему угрожает тогда невыносимая изоляция, которая для туземца хуже смерти. Будет так! Как если бы Белый, непоправимо скомпрометировав туземца, подвергнув опасностям то, что можно назвать его личным мистическим статусом, затем покинул бы его. Занимаясь им, давая ему кровь и пищу, помещая его в больницу или спасая его, Белый возложил на себя бремя. Он взял на себя ответственность, он вовлечен. Без сомнения он знал, что делал. «Отныне вы, мой Белый», — сказал МакКензи человек, — которому он ворчевал страшную рану на лице. И именно к вам я всегда стану приходить с просьбами. Это означает, вы – мое прибежище в будущем, моя поддержка, и я вправе рассчитывать на вас, чтобы компенсировать то, во что ваше вмешательство обошлось мне со стороны мистических сил, от которых зависит жизнь моей социальной группы, и от которых и я раньше зависел вместе с ней. Как хорошо отметил Элсдон Бест, туземец, лишенный необходимой ему мистической атмосферы, пытается найти ее эквивалент у европейцев. Необходимо, следовательно, чтобы тот, кто по собственной инициативе так глубоко вторгся в жизнь туземца, дал ему все, что он просит, и необходимо также, чтобы его щедрость не иссякала и в будущем. Если же он уклоняется, отказывается, то это хуже, чем скупость». Это нечто вроде отказа исполнить свое священное обязательство, это предательство, почти убийство, и считающий себя жертвой туземец пойдет, если у него достанет отваги на любые крайности. Если дело обстоит таким образом, то туземец в этом положении отнюдь не чувствует себя обязанным белому. Напротив, у него появляется острое ощущение ответственности, которую принял на себя по отношению к нему Белый. Туземец, следовательно, ни неблагодарный, ни безрассудный, каким он непременно покажется тому, кто вылечил его, спас ему жизнь, кто испытывает сознание, оказанное ему великой услуги, часто совершенно бескорыстно и чистой человечности». Остается пожелать, чтобы эта человечность не ограничивалась перевязкой его язв, а пыталась бы, движимая чувством симпатии, проникнуть в тайники этого неумеющего выразить себя сознания. Глава 14. Заключение. Первое. Главным образом мистическая основа первобытного менталитета. Трудность постичь и выразить его средствами наших концептуальных по характеру языков. Второе. Как первобытный человек представляет себе причинность, например, причину беременности и зачатия? Третье. Практическая ловкость и умелость первобытного человека в определенных случаях, его изобретательность и сноровка. Чем они объясняются? Первое. Из предшествующего анализа фактов, а его можно было бы без труда подкрепить и многими другими, Лишний раз следует, что первобытный менталитет является в своей основе мистическим. Эта главная черта целиком пронизывает то, как он судит, чувствует и действует. Из этого проистекает величайшая трудность понять его и следовать за ним в его проявлениях. Беря за начальную точку чувственные впечатления, которые и у первобытных людей, и у нас похожи друг на друга, Первобытный менталитет совершает резкий поворот и встает на путь иной, нежели наш, и вскоре мы оказываемся сбитыми с толку. Если мы стараемся догадаться, почему первобытные люди делают или не делают того-то, каким предубеждениям они подчиняются в данном случае, какие причины вынуждают их соблюдать какой-либо обычай, то у нас есть все возможности обмануться. Мы найдем объяснение, которое будет более или менее правдоподобным, однако ложным в девяти случаях из десяти. Примером тому служат африканские ордалии. Интерпретировать их как имеющие целью обнаружить виновного, видеть в них нечто вроде судебной процедуры по аналогии с божьими судами Средневековья или даже с ордалиями античной Греции, менее, впрочем, от них далекими, Значит обречь себя на полное их непонимание и поражаться, как это в течение веков делали миссионеры в Западной или Южной Африке, непостижимой нелепости бедных негров. Однако если проникнуть в то, как думают и чувствуют туземцы, если дойти до понимания тех коллективных представлений и чувств, которые определяют их поступки, то в их поведении не оказывается более ничего нелепого. Напротив, оно является их законным следствием. С их точки зрения, Ордалия – это нечто вроде реактива, который один только и способен выявить ту злую силу, которая должна быть воплощена в одном или нескольких членах социальной группы. Только это испытание обладает необходимым мистическим свойством, чтобы уничтожить эту силу или, по меньшей мере, лишить ее способности вредить. Из-за страха вызвать многочисленные несчастья и смерти туземцы, следовательно, ни за что не могут отказаться от него, а упреки белых кажутся им неуместными в той же степени, в какой их собственный образ действий выглядит безрассудным в глазах белых, пока те не дошли до понимания причин такого поведения. Не столь трагично, но не менее поучительно рассмотренное нами недоразумение – в связи с тем медицинским уходом, который первобытные люди получают со стороны европейцев. Для того, чтобы рассеять его, необходимо выявить те представления, которые составляют себе туземцы о болезни и излечении, о лекарствах и режиме, которые предписывают им белые доктора, о тех последствиях, которые они испытывают, подчиняясь им и так далее. В самом основании этих столь отличных от наших представлений нужно найти целиком мистическую концепцию сопричастности и причинности, на которой покоится первобытный менталитет. Если бы недоразумения такого рода, должно быть случавшееся нередко, были аккуратно отмечены жившими в контакте с туземцами первыми белыми, мы обнаружили бы в этих записях ценные сведения для того исследования, которое мы попытались здесь осуществить. Однако этого сделано не было, и возможности оказались безвозвратно утраченными. У европейцев, которые первыми оказались в продолжительных отношениях с первобытными обществами, были иные заботы, чем наблюдение за тем, каким образом туземцы думают и чувствуют, и затем точно фиксировать то, что им удалось увидеть. Впрочем, даже если бы они и поставили перед собой эту деликатную, сложную и требующую долгого времени задачу, то большинство из них не смогло бы выполнить ее должным образом. Действительно, успех в такого рода деле требует хорошего знания туземных языков. Мало выучить их настолько, чтобы без труда разговаривать с туземцами при заключении обычных сделок, чтобы сообщать им желания или распоряжения. или получать от них полезные сведения о повседневной жизни. Кроме этого, нужно еще и совершенно иное. Языки первобытных людей часто поразительно сложны в грамматическом и богаты в словарном отношениях, и очень отличаются от привычных для нас индоевропейских или семитских языков. Для того, чтобы почувствовать нюансы в представлениях туземцев, приводящие нас иногда в замешательство, Чтобы ухватить то, как эти представления связываются друг с другом в мифах, рассказах и обрядах, необходимо, следовательно, в совершенстве овладеть духом и тонкостями языка. Во многих ли случаях оказывается выполненным хотя бы приблизительно это условие? В наших сношениях с туземцами, говорит один английский администратор относительно папуасов Новой Гвинеи, которые еще никогда не видели европейцев, самая большая трудность состоит в том, чтобы дать им понять точный смысл того, что им говорят, и уловить точный смысл того, что говорят они. Как чужды друг другу оба эти менталитета, как разнятся их привычки, сколь различны их средства выражения. Европеец пользуется абстракцией, почти о ней не думая. а его язык сделал для него простые логические операции столь легкими, что они не требуют от него усилий. Мысль и язык первобытных народов носят почти исключительно конкретный характер. Способ рассуждения эскимосов, говорит один хороший наблюдатель, оставляет у нас впечатление очень поверхностного, потому что они не привыкли хотя бы в самой малой степени. следовать тому, что мы называем определенной последовательностью суждений, не привыкли связывать себя с одним-единственным объектом. Другими словами, их мысль не возвышается до абстракций или логических формул. Она держится за наблюдаемые образы и за ситуации, которые следуют друг за другом согласно таким законам, за которыми нам трудно уследить. Одним словом, наш менталитет прежде всего концептуальный, а другой отнюдь нет. Следовательно, для европейца невероятно трудно, если не сказать невозможно, думать как они. Даже если он старается, даже если он владеет языком туземцев и производит впечатление говорящего на нем, как и они сами. Когда наблюдатели фиксировали институты, нравы, верования, которые оказывались в поле их зрения, они пользовались, да и могло ли быть иначе, понятиями, которые, как им казалось, соответствовали той реальности, которую им надо было отразить. Однако как раз потому, что это были понятия, окруженные свойственной европейскому менталитету логической атмосферой, отражение искажало то, что оно стремилось передать. Перевод был равносилен измене, и примеров тому масса. Для обозначения существа, или скорее невидимых существ, которые составляют наряду с его телом личность первобытного человека, почти все наблюдатели пользовались словом «душа». Известны путаница и ошибки, которые породило такое употребление незнакомого первобытным людям понятия. на скрыто присутствующем постулате о том, что у первобытных людей существует похожее на наше понятие «души» или «духа», основывается целая теория, встречавшая когда-то очень благосклонный прием, да и сегодня еще сохраняющая многих сторонников. То же самое верно и в отношении выражений «семья», «брак», «собственность» и тому подобных. Наблюдателям приходилось пользоваться ими, чтобы описать институты, представлявшие собой, как казалось, поразительные аналогии нашим. Тем не менее, и в этой области тщательное изучение показывает, что коллективные представления первобытных людей не вписываются, не искажаясь при этом в рамки наших понятий. Остановимся на одном простом примере, не требующем долгого анализа. Наблюдатели часто называют монетами раковины, которыми в некоторых районах, в том числе и в Меланезии, пользуются при обменах туземцы. Рихард Турнвальд показал недавно, что это мушельгельд, платежное средство в виде раковин, не соответствует в точности тому, что мы обозначаем словом «монета». Для нас речь идет о посреднике, металле или бумаге, в данном случае неважно, который дает возможность обменивать что-либо на что-либо. Это универсальный инструмент обмена. Однако у меланезийцев вообще нет такого общего понятия. Их представления остаются более конкретными. Туземцы Соломоновых островов, как и их соседи, пользуются раковинами при совершении покупок. Но эти покупки всегда совершенно определенного рода. Эта монета, пишет Турнвальд, служит по существу двум главным целям. Первое – заполучить себе женщину путем брака. Второе – приобрести союзников для ведения войны и выплатить положенную компенсацию за мертвых, которые были либо просто убиты, либо погибли в сражении. Нам становится понятно, что такая монета не служит, собственно говоря, экономическим целям, но предназначена выполнять определенные социальные функции. Цели, которые выше были признаны за этой монетой – позволяют также понять, почему прежде всего именно вождь обязан заботиться о сборе и сохранении сокровища в виде раковинных монет. Он хранит свои фонды в особых хижинах, и они служат ему, например, для выдачи займов своим людям, когда те хотят купить жену. Мелкая раковинная монета служит также для украшения. Наряду с этой монетой в буене В качестве ценных знаков большую роль играют также браслеты. Их доставляют из шуазели. Другим представителем ценности является свинья, используемая в платежах разного рода и особенно в многочисленных праздничных пиршествах, которые туземцы обязаны устраивать при различных обстоятельствах. Что же касается торговых сделок в собственном смысле слова, то, по-видимому, в них не используют никакой монеты, даже раковинной. Дела ведут путем обмена, однако такие обмены специализированы и тем самым регламентированы. В частности, говорит Турнвальд, при обмене товара на товар определенные предметы могут быть обменены только на другие определенные. Например, копье на браслет, фрукты на табак, свиньи на ножи. Охотно обмениваются такие предметы, которые могут быть потреблены. Так, например, таро или кокосовые орехи на табак, оружие на украшения, копия на браслеты или стеклянные бусы и так далее. Не станем цитировать дальше интересное описание, которое дает Турнвальд экономической жизни туземцев Соломоновых островов. Достаточно уже приведенного, чтобы показать. Наши понятия монеты лишь очень неполно применимы к раковинным монетам, которыми пользуются они. Следовательно, если авторы ограничиваются тем, что говорят о существовании у них такой монеты, это означает, что они имеют о ней лишь смутное и неточное представление. Однако внимательное и тщательное изучение тех особых целей, которым служат раковинные монеты, приводит нас к более глубокому познанию некоторых институтов и в то же время позволяет нам лучше понять менталитет этих туземцев, которые не оперируют общими абстрактными понятиями и которые за неимением того, что мы называем монетой, организуют обмен одних определенных предметов на другие определенные предметы. Аналогичная критическая работа могла бы быть проведена и в отношении других абстрактных понятий, которыми для выражения коллективных представлений первобытных людей и описания их институтов пользовались те, кто наблюдал первобытные общества. Таким образом, вследствие присущей данному состоянию вещей необходимости, то есть вследствие глубокого различия в менталитете и в языке, Подавляющая часть документов, которыми располагает наука для изучения первобытного менталитета, может быть использована лишь с большой осторожностью и после того, как будет подвергнута углубленной критике. Совершенно чистосердечно первые наблюдатели, как церковники, так и гражданские лица, почти всегда искажают и ложно истолковывают институты и верования, о которых сообщают. Вследствие одного только обстоятельства. Они составляют свои описания, доверчиво пользуясь привычными им понятиями. Те, кто приходят после них, поступают точно так же. Но теперь появляется одно усложняющее обстоятельство. Институты и верования первобытных людей уже оказались затронутыми контактами с белыми людьми. а их ментальность, как и язык, находятся под угрозой более или менее быстрого распада. С другой стороны, где же и искать необходимые сведения об этой ментальности, как ни в описаниях тех, кто близко видел первобытные народы, жил рядом с ними и вместе с ними, кто жил их обычной жизнью и участвовал в церемониях их культа, если он существует у них в организованной форме. В распоряжении науки других документов нет, а их неизбежное несовершенство – слишком немногое, что они сообщают. Вот, видимо, основные причины, объясняющие медленный прогресс науки и зачастую скромный характер достигнутых до сих пор результатов. И все-таки эта трудность отнюдь не непреодолима. В той или иной степени она присутствует во всех науках, чьи материалы заключаются в свидетельствах. а хорошо установленные на сегодняшний день правила внешней и внутренней критики применимы к графическим документам так же эффективно, как и к другим. Далее, по мере того, как исследование первобытного менталитета продвигается вперед и дает такие результаты, которые можно считать установленными, у исследователя появляются более многочисленные и надежные критерии, чтобы проверить ценность давних или недавних свидетельств. Он может, вернее, определить то, что следует отбросить и что можно сохранить от каждого из них. Наконец, удовлетворительное знание основных особенностей менталитета первобытных людей открывает доступ к более глубокому и точному исследованию их институтов. Этот первый этап, будучи пройденным, делает следующие этапы, если и не более простыми, то по крайней мере, создает благоприятные условия для их изучения. Второе. Первобытный менталитет, подобно нашему, стремится узнать причины происходящего. Однако эти причины он ищет не в том же направлении, что наш. Он обитает в таком мире, где присутствующие повсюду бесчисленные оккультные силы постоянно либо действуют, либо готовы действовать. Как было видно в первой части этой работы, Любой мало необычный факт немедленно воспринимается как проявление одной или нескольких из них. Дождь полил в тот самый момент, когда он более всего нужен полям, это потому, что предки и местные духи удовлетворены и таким способом выказывают свое расположение. Если продолжительная засуха сжигает посевы и губит скот, значит, вероятно, было нарушено какой-нибудь табу. или же какой-то предок счел себя обиженным, и его необходимо успокоить. Точно так же никогда ни одно предприятие не окажется успешным, если не будет содействия невидимых сил. Люди не пойдут на охоту, на рыбную ловлю, не отправятся воевать, не начнут обрабатывать поле, строить дом, если не появились благоприятные предзнаменования, если мистические покровители социальной группы Не пообещали совершенно определенно своей помощи, если сами животные, которые хотят добыть, не согласятся на это, если приспособления не были освещены и обличены магическими свойствами и тому подобное. Одним словом, мир видимый и мир невидимый вместе составляют одно целое, и события мира видимого в каждое мгновение зависят от силы нового мира. Отсюда и то большое место, которое занимают в жизни первобытных людей сновидения, предзнаменования, тысячи различных форм гадания, жертвоприношения, колдовские действия, ритуальные церемонии, магия. Отсюда и привычка пренебрегать тем, что мы называем естественными причинами, и переносить все внимание на причину мистическую, которая одна только и является действенной. Когда от заболевания какого-нибудь органа умирает человек, когда его смертельно укусила змея, раздавило упавшее дерево, разорвал тигр или крокодил, первобытный менталитет полагает, что его убили не болезнь, не змея, не дерево, не тигр или крокодил. Если человек погиб, то без сомнения потому, что его приговорил или отдал какой-нибудь колдун Человека убийцы будь то дерево или животное, оказались лишь орудием. Не будь одного, эту обязанность выполнило бы другое орудие. Эти орудия, как говорится, взаимозаменяемы по воле той невидимой силы, которая их использовала. Для направленного таким образом ума не существует чисто физического факта. Следовательно, ни один вопрос, относящийся к природным явлениям, не предстает перед ним в том виде, каком он предстает перед нами. Когда мы желаем объяснить одно из явлений, то мы ищем в самой последовательности явлений их необходимые и достаточные условия. Если нам удается определить эти условия, других условий нам не требуется. Знание закона нас удовлетворяет. Отношение же первобытного человека совершенно иное. Возможно, что он обнаружил постоянные антицеденты интересующего его факта, и в своих действиях он в самой полной мере учитывает свои наблюдения. Однако реальную причину он всегда станет искать в мире невидимых сил, за пределами того, что мы называем природой, в метафизике, в буквальном смысле слова. Короче говоря, наши проблемы — это не его проблемы, а проблемы, стоящие перед ним, чужды нам. Поэтому задаваться вопросом о том, как он решает одну из наших проблем, придумывать это решение и стараться вывести из него такие сведения, которые объяснили бы тот или иной первобытный институт, значит загонять себя в тупик. Так, сэр Джеймс Фрейзер полагал, что он может выстроить теорию тотемизма на основе того, что первобытные люди якобы находятся в неведении относительно физиологического процесса зачатия. Сразу же начались длительные дискуссии о том, как они представляют себе функцию воспроизводства у человека и какое представление о беременности существует в наиболее низкостоящих обществах. Но, может быть, было бы не бесполезно рассмотреть прежде в такой вопрос. Одают дают ли уже сами по себе выражения, в которых проблема зачатия предстает перед первобытным менталитетом, возможность того, чтобы эти дискуссии привели к какому-либо результату? Учитывая направленность первобытного менталитета, можно без боязни ошибиться утверждать, что если он и обращает внимание на факт зачатия, то останавливается он не на его физиологических условиях. Известно ли ему о них, или же он в большей или меньшей степени о них не знает, это обстоятельство не очень важно, поскольку этот менталитет во всех случаях пренебрегает ими и ищет причину в другой области, то есть в мире мистических сил. Для того, чтобы это было иначе, нужно было бы, чтобы именно этот факт, единственный из всех, которые выдвигает перед ним природа, был рассмотрен им с точки зрения отличной от других. Нужно было бы, чтобы в этом случае, который оказался бы единственным исключением, первобытный менталитет принял непривычную для себя позицию и внезапно занялся поиском естественных причин. Ничто не дает нам основания так думать. Если в глазах первобытных людей смерть никогда не бывает естественной, то само собой разумеется, что и рождение по тем же причинам никогда не является таковым. Действительно, даже еще до всяких сношений с белыми, первобытные люди, например, в Австралии, вполне определенно замечали какие-то физиологические условия зачатия, и, в частности, роль полового акта. Однако в этом случае, как и в других, то, что мы называем естественной причиной, необходимые и достаточные, по нашему представлению, антициденты, остаются совершенно второстепенными в их представлении, потому что настоящая причина имеет мистическую сущность. Даже если бы они и подметили, что ребенок появляется на свет лишь тогда, когда имело место оплодотворение, они не сделали бы из этого кажущегося нам естественным вывода и продолжали бы считать, что если женщина беременна, то потому что какой-то дух, обычно дух предка, ожидающего реинкарнации и в данное время находящегося в резерве, чтобы родиться, вошел в нее. А это, конечно же, предполагает, что она принадлежит клану, субклану и тотему, соответствующему этому духу. У Арунта женщины, испытывающие страх перед беременностью, если они должны пройти через то место, где находятся духи-кандидаты на земную жизнь, делают это с большой поспешностью и со всеми возможными предосторожностями, в целях помешать тому, чтобы какой-нибудь вошел в них. Спенсер и Гиллен, однако, не сообщают о том, что они воздерживаются от всех половых контактов. Эти контакты приведут к зачатию лишь в том якобы случае, если в женщину войдет дух. Известно ли, задается вопросом Фокс, физиологическая причина зачатия в Сан-Кристобале на Соломоновых островах? В настоящее время, отвечает он, она, вероятно, известна. Если спросить туземцев, от чего у них существует обычай закапывать живым первого рожденного браке ребенка, то почти всегда они ответят от того, что, по-видимому, этот ребенок не от мужа, а от другого мужчины. Но, конечно же, есть много фактов и в пользу иной гипотезы. Говорят, что зародыш в чьего матери помещает Адара по имени Хауди-Эвави, живущий на горе на Гуадалканале. саунд на Гуадалканале является тем местом, куда после смерти отправляются духи мёртвых. Или же Каураха дух, змея. Обе гипотезы не исключают друг друга. Островитяне Сан-Кристобаля могут узнать от белых или наблюдать самостоятельно тесную связь полового акта с зачатием. Это нисколько не уменьшает их уверенности в том, что реальной может быть только мистическая причина, только акт какого-нибудь духа, решающего войти в определенную женщину. Во многих первобытных обществах, в частности у многих народов банту, бесплодие супруги является настоящей бедой. Этого достаточно, чтобы расторгнуть брак. В силу хорошо известной и отмеченной нами выше партиципации, Посадкам человека, имеющего бесплодную жену, грозит опасность не дать никаких плодов. Значит, нужно, чтобы он совершил развод. Бесплодие всегда считают исходящим от женщины. И тем не менее, этим туземцам известна физиологическая роль полового акта. Но поскольку они не считают, что беременность возникает вследствие этого акта, то они не представляют себе, что отсутствие зачатия – может зависеть также от роли мужчины в процессе оплодотворения. Оно, безусловно, является результатом действия мистической причины, то есть того, что ни один дух ребенок не согласен перевоплотиться, войдя в эту женщину. Последняя же в отчаянии от своего бесплодия считает, что может излечиться лишь маля предков и невидимые силы стать к ней благосклонными и увеличивает число жертв и подношений. Эта позиция первобытного менталитета создает большую трудность для понимания того, как данное племя на самом деле представляет себе то, что мы называем физиологическими условиями зачатия. Но поскольку этот менталитет не обращает внимания на эти условия как на не имеющие для него значения, то он может и не иметь о них ясного представления. Он может, в общем-то, и сам не знать, что же он о них думает по той причине, что его внимание не направлено на них. У некоторых социальных групп существуют в этой сфере несколько более определенные, чем у их соседей традиции, однако это различие не позволяет сделать какие-либо выводы. Свидетельства наблюдателей могут не совпадать и быть, тем не менее, достоверными. По той же самой причине этот менталитет, который оказывается часто, как известно, безразличным к противоречию, Одновременно допустит и то, что половой акт является обычным условием зачатия, и то, что зачатие имеет место без полового акта. Люцина сина конкубиту может быть великолепной, в ней самой по себе нет ничего необыкновенного. Если в женщину входит дух, например, во сне, она должна зачать, родиться ребенок. Сказки, легенды, мифы. Изобилуют фактами такого рода, но при этом первобытный менталитет не находит в них ни малейшего основания для удивления. Из этого надо сделать заключение не о том, что ему неизвестна роль полового акта, а о том, что наряду с тем, что ему об этом известно, или что он имеет о нем более или менее смутное знание, он не считает, что на самом деле зачатие зависит от полового акта. Третье. Итак, оказавшись перед лицом явлений природы, первобытный менталитет не ставит перед собой те же вопросы, что и наш, или даже он их себе вовсе не ставит. «Эти дикие племена, — говорит один исследователь относительно Сака и Суматры, — испытывают лишь чрезвычайно слабую потребность в причинности. Они реагируют только на самые сильные и наиболее непосредственные впечатления». Потребность в причинности означает в данном случае интерес, разбуженный происходящими вокруг них явлениями. Эта видимость апатии и умственного оцепенения часто отмечалась в самых низших обществах, в частности, у некоторых племен Южной Америки. Она легко приводит к неточным заключениям относительно первобытного менталитета вообще. Если мы желаем избежать такой ошибки, прежде всего в этих обществах, в самых низших или же развитых в большей степени, не следует искать потребности причинности того же самого типа, что и наша. Как это следует из рассмотренных в настоящей работе фактов и институтов, у них есть своя собственная потребность, которая легко ускользает от слишком торопливых или заранее настроенных наблюдателей. Этот в основном мистический и прелогичный менталитет движется и к другим предметам и иными путями, чем наш. Достаточно посмотреть на то значение, которое приобрели для него гадания и магия. Для того, чтобы следовать за его проявлениями, чтобы выявить его принципы, следует, так сказать, совершить насилие над нашими мыслительными привычками и приноровиться к тем, которые присущи им. Такое усилие почти невозможно совершить, однако без него этот менталитет рискует остаться для нас непостижимым. Кроме этой почти непобедимой тенденции, помимо нашей воли, толкающей нас к тому, чтобы понимать первобытный менталитет по подобию нашего, есть и другое обстоятельство, которое способствует сокрытию присущих ему особенностей. Для того, чтобы жить, первобытные люди должны в реальной действительности преследовать такие цели, которые мы без труда понимаем. Мы также видим, что для их достижения эти люди поступают почти так же, как на их месте поступили бы мы. Из того факта, что в данных обстоятельствах они действуют так же, как и мы, мы склонны тут же, не стремясь получить более широкую информацию, Сделать вывод о том, что их мыслительные операции, как правило, схожи с нашими. Лишь более внимательное наблюдение и анализ позволяют нам заметить отличия. В работе «Мыслительные функции в низших обществах» была предпринята попытка показать, как первобытный менталитет, часто безразличный к противоречию, Оказывается, однако, весьма способным избегать его, как только потребности действия вынуждают его к этому. Точно так же первобытные люди, которые внешне не испытывают никакого интереса к самым очевидным причинным связям, очень хорошо умеют их использовать для того, чтобы добыть себе то, что им необходимо, например, пищу, либо сделать то или иное приспособление. Действительно, не существует столь низкостоящего общества, в котором мы не нашли бы какого-нибудь изобретения, какого-нибудь ремесла или искусства, какого-то вызывающего восхищение производства, например, лодок, гончарных изделий, корзин, тканей, украшений и тому подобного. Те самые люди, лишённые почти всего, которые кажутся стоящими в самом низу лестницы, достигают в изготовлении определенного предмета поразительных по изяществу и точности результатов. Австралиец умеет вырезать из дерева бумеранг. Бушмены и папуасы проявляют себя в рисунках настоящими мастерами. Меланезиец, изготавливая ловушки для рыбы, находит самые изобретательные решения и так далее. Ведущиеся сейчас исследования технологических приемов первобытных людей окажут нам несомненно существенную помощь в определении стадии развития их менталитета, несмотря на то, что механизм изобретательства малоизвестный применительно и к нашим обществам, еще менее ясен в отношении обществ первобытных людей. Уже сейчас есть возможность сформулировать замечание общего характера. Исключительные достоинства некоторых изделий или методов первобытных людей которые столь контрастируют с грубостью и рудиментарным характером остальной части их культуры, не являются плодом ни размышления, ни рассуждения. Если бы дело обстояло таким образом, то мы не констатировали бы таких несоответствий, а это универсальное орудие не раз сослужило бы им такую же службу. Руку туземца направляет что-то вроде интуиции, а она, в свою очередь, руководствуется тщательным наблюдением за теми предметами, которые представляют для него особенный интерес. Этого достаточно, чтобы продвинуться далеко вперед. Тонкое сочетание различных приемов, приспособленных для достижения поставленной цели, не обязательно предполагает сознательную деятельность разума или наличие такого знания, которое способно анализировать самую себя – обобщать себя и применяться к непредвиденным случаям. Оно может быть просто практической умелостью, сложившейся и усовершенствовавшейся путем упражнения, благодаря ему же сохраненной и весьма похожей на умелость хорошего игрока в бильярд, который, не зная ровным счетом ничего ни о геометрии, ни о механике, не испытывая потребности размышлять, приобрел скорую и верную интуицию, относительно того движения, которое следует сделать при данном расположении шаров. Точно таким же образом можно было бы объяснить и ту тонкость и проницательность, которую многие первобытные люди проявляют в различных обстоятельствах. К примеру, по свидетельству фон Мартиуса, индейцы самых низкостоящих племен Бразилии умеют различать все виды и даже разновидности пальмовых деревьев. и для каждой из них у них есть свое особое название. Австралийцы узнают индивидуальные отпечатки шагов каждого из членов своей группы и так далее. Что касается моральной сферы, то тут часто хвалят присущие туземцам многих племен красноречия, богатство аргументации, которое они демонстрируют в своих речах, и ловкость словесных выпадов и защиты в спорах. Их рассказы и поговорки часто свидетельствуют о тонкой и острой наблюдательности, как и их мифы, созданные плодотворным и иногда поэтическим воображением. Все это было многократно отмечено наблюдателями, которые, конечно же, не были заранее настроены в пользу дикарей. Когда мы видим, что они такие же, как мы, а иногда и лучшие, чем мы, физиономисты, моралисты и психологи, в практическом смысле этих слов, Нам с трудом верится, что в иных отношениях они могут представлять собой почти неразрешимые загадки, и что глубокие различия отделяют их менталитет от нашего. Тем не менее, будем следить за тем, чтобы моменты сходства всегда относились к таким способам мыслительной деятельности, когда первобытные люди, подобно нам самим, действуют посредством чистой интуиции, под воздействием непосредственного страха, путем быстрой и почти мгновенной интерпретации того, что воспринято чувствами. Речь, к примеру, идет о том, чтобы прочесть на лице человека такие чувства, в которых он, возможно, не признается самому себе, найти такие слова, которые заставят задрожать ту тайную струнку, которые хотят коснуться, ухватить смешную сторону какого-нибудь поступка или положения и так далее. Тут ими руководит что-то вроде чутья или сметки. Опыт развивает их и утончает, и они могут стать безошибочными, не имея ничего общего с интеллектуальными операциями в их собственном смысле. Но как только настает черед последних, так сразу же между этими двумя типами менталитета обнаруживаются различия, которые поражают нас тем больше, что мы испытываем склонность еще более преувеличивать их. Сбитый с толку наблюдатель, еще вчера признававший разум первобытного человека примерно равным разуму любого другого человека, сегодня обвинит его в невероятном тупоумии, видя, что он не способен к самому простому размышлению. Разгадка же заключена в мистическом и прелогическом характере первобытного менталитета. Перед лицом коллективных представлений, в которых он выражает себя, соединяющих их предассоциацией институтов, в которых они объективируются, воплощаются, наш концептуальный и логический менталитет чувствует себя неуютно, словно перечуждой и даже враждебной структурой. В самом деле тот мир, в котором движется первобытный менталитет, лишь отчасти совпадает с нашим. Та сеть естественных причин, которая у нас протягивается в бесконечность, в нем остается во мраке и незамеченной. В то же время оккультные силы, мистические действия, всевозможные сопричастности смешаны в нем с непосредственными чувственными данными и в результате составляют такое единство, в котором слиты реальное и потустороннее. В этом смысле этот мир является более сложным, чем наша Вселенная. С другой стороны, он конечен и замкнут. представлении большинства первобытных народов, небесный свод, словно стеклянный колпак, покоится на плоской поверхности Земли или океана. Мир таким образом замыкается окружностью горизонта. Пространство здесь скорее чувствуется, чем постигается. Направления этого пространства наделены многими качествами, а каждая из его областей, как мы видели, обладает свойствами всего того, что там обыкновенно находится. Представление о времени, в основном качественное, остается расплывчатым. Почти все языки правобытных народов столь же бедны средствами выражения временных отношений, сколь богаты средствами выразить отношения пространственные. Часто будущее событие, если оно рассматривается как определенное и вызывает сильное чувство, ощущается как происходящее уже сейчас. В этом замкнутом мире, обладающем таким образом собственным пространством, собственной причинностью, собственным временем, которые несколько отличаются от наших, общество чувствует себя солидарными с другими видимыми или невидимыми существами или совокупностями существ, населяющими этот мир вместе с ними самими. Каждая общественная группа, в зависимости от того, является ли она бродячей или оседлой, занимает более или менее обширную территорию, границы которой обычно четко определены и для нее, и для соседей. Это не означает, что она является единственным хозяином, обладающим, к примеру, исключительным правом охотиться на ней или собирать плоды. Земля принадлежит ей в мистическом значении этого слова. Мистическая связь соединяет живущих и умерших членов группы Со всевозможными тайными силами, которые населяют эту землю, позволяют группе жить там же и которые, без сомнения, не потерпели бы присутствия никого другого. Так же, как в силу сопричастности, то, что находилось в непосредственном и постоянном контакте с человеком, его одежда или украшения, его оружие и скот является самим этим человеком, и потому, когда он умирает, они часто не могут принадлежать никому другому. и сопровождают его в его новом состоянии, точно так же и та часть земли, на которой живет человеческая группа, является самой этой группой. Она не смогла бы жить в другом месте, а всякая другая группа, если бы ей захотелось завладеть этой землей и обосноваться на ней, подверглась бы самым страшным опасностям. Потому-то между соседними племенами конфликты и войны происходят из-за вторжений, набегов, нарушения территориальных границ, но не из-за подлинных захватов земли. Враждебную группу разобьют, но захватывать ее землю не станут. С какой стати это делать, если там придется встретиться с грозной враждебностью всевозможных духов, с животными и растениями, которые являются ее хозяевами? И уж, конечно, отомстят за побежденных. Жить там было бы невозможно, а смерть оказалась бы неминуемой. Видимо, в этих отношениях необходимой и локальной сопричастности между человеческой группой или подгруппой и тем или другим видом живого следует видеть один из главных корней того, что называют тотемическим родством. В гуще этого сплетения мистических сопричастностей и исключений, те представления, которые человек создает о себе, живом ли, мертвом ли, и о группе, к которой он принадлежит, лишь отдаленно напоминают идеи или понятия. Они скорее чувствуются или переживаются, чем обдумываются. Ни содержание их, ни связи не подвержены неукоснительно закону противоречия. Следовательно, ни я как индивид, ни социальная группа, ни окружающий мир, видимый и невидимый, в этих коллективных представлениях не являются еще определенными, какими они могут показаться, когда наш концептуальный менталитет попытается постичь их. Несмотря на самые тщательные предосторожности, он не может не уподоблять их обычным для себя предметом. Он таким образом отнимает у них присущее им элементарно конкретное, эмоциональное и жизненное. И именно в этом заключается то, что делает столь трудным и почти всегда недостоверным понимание институтов, в которых выражается в большей мере мистический, чем логический менталитет первобытных народов.